Глава 590. Изумление маршала Тянь. «Ты требуешь мою руку, но сейчас это невозможно!» Прорычал человек в золотых доспехах, посмотрев на Ванолиня. И, покачав головы, произнёс. «Если ты ударишь барабан 15 раз, то я клянусь перед небесными демонами, я сам отраблю свою руку для тебя! Если ты не можешь этого сделать, тогда заткнись! Если ты продолжишь шуметь...» «Не вини, старика, за то, что должен будет принять меры и убить тебя!» Холодно произнёс человек в золотой броне. Ван Линь безразлично взглянул на управляющего Дзыня в его сияющей золотой броне. Сила этого человека была высока. Ван Линь понял это, когда раньше столкнулся с его копьем солнца. Уровень его культивации, видимо, достиг средней стадии Вознесения и находится всего в полушаге от поздней. Хотя уровень культивации этого человека всего на один уровень хуже, чем у вице-маршала Сюани, Эта разница была огромной для Ван Линя. Однако это было лишь второстепенной проблемой. Самым важным было то, что демоническая способность, которую культивировал управляющий Цзинь, была чрезвычайно-тиранической. Когда Ван Линь выдержал удар копья солнца, он сразу же заметил таинственную энергию, стоящую за этой силой. По его мнению, демоническая способность этого человека в золотых доспехах была связана с племенем Ян, солнечным огнём. Мощь этой демонической способности — в сочетании с уровнем культивации… позволяло ему быть номером один среди культиваторов на средней стадии вознесения, а он даже был достаточно силён, чтобы сражаться с обычным культиватором на поздней стадии вознесения. Пока он не столкнется с титулованным культиватором не ниже средней стадии вознесения, победить его остальным было бы очень трудно. Конечно, сражаться с этим человеком в разное время суток будет по-разному. Если сражаться днём, особенно в полдень, то, конечно, проиграешь. Но если в полночь, да еще и в пасмурную погоду, то сражаться с ним будет гораздо проще. Оторвав взгляд от человека в золотых доспехах, Линь больше не смотрел на него. Он уже ударил по демоническому барабану 8 раз. Восьмой удар сопровождался землетрясением и разрушил 30 печати жизненной силы. Пусть даже Молиха не может сражаться, я уже сделал 8 ударов. Ударив еще раз, я уже войду в первую десятку. Нет необходимости продолжать дальше. Иначе в случае травмы она не будет того стоить. Однако, когда я бью в этот демонический барабан, он будоражит мой разум. Это вызывает у меня то же чувство, которое я испытываю, когда слушаю музыку цитры на берегу реки. Неужели звук этого демонического барабана тоже соответствует моему пути? Бой в этот барабан не соответствует моему пути, но отдача, которую дает барабан, это своего рода противостояние. Сила, которую я использую, чтобы бить барабан, подчиняется воле небес. Но ответная отдача барабана словно бросает вызов небесам. Путь, который ведёт вперёд, следуя воле небес, изменяется на другой путь, который ведёт в обратную сторону, бросая вызов небесам. Это изменение, это изменение небесного дао. В глазах Ван Линя появился странный свет. Взглянув на демонический барабан перед собой, он сделал глубокий вдох и тут же без колебания ударил по нему кулаком. Бум! Раздался звук девятого удара по барабану, Отдача подобно потоку неистово пройдя по правой руке в анлине, ударила по его телу изнутри. Эта сила отдачи, которая являлась силой противостояния, предалась всему его телу. Печати жизненной силы быстро исчезали. 180 тысяча, 2200, 3400. В момент, когда 3600 слоев печати жизненной силы исчезло с его тела, отдача ослабла более чем наполовину. Но оставшаяся часть этой силы по-прежнему продолжила атаковать тело Ван Линя. Более 3700 печати жизненной силы полностью разрушились впервые с тех пор, как Ван Линь получил их. Вслед за исчезновением последней печати жизненной силы, сила отдачи проникла в тело Ван Линя, и, словно сметая всё на своём пути, бешено проносилась по его меридианам. волосы Ван Линя яростно колыхались, а одежда на всём теле раздувалась и хлопала так, будто Ван Линь сейчас находился посреди урагана. Его тело непроизвольно попятилось назад. Один шаг, два, три, четыре. Ван лень продолжал отступать до тех пор, пока правая нога не сделала девятнадцатый шаг, и он остановился. Его лицо необычайно покраснело, и прошло несколько мгновений, прежде чем оно пришло в норму. Увидев эту сцену, мужчина в золотых доспехах успокоился и глубоко вздохнул. Холодная насмешка снова появилась на его лице, а он подумал про себя. «Этот человек не сможет ударить 15 раз!» Это только девятый удар, а он уже на пределе. Домой 10 ударов и есть его абсолютный предел». Вокруг всё притихло, никто в эту минуту ничего не обсуждал. Девять ударов барабан демона войны — это достижение уже превзошло первого претендента на победу Мфея. Все, кто видел это, поняли, что с этой минуты имя Ван Линя в области небесных демонов получит широкую известность. Все знали, что демонический император не спрашивает о происхождении способных людей. Разве демонический маршал Тянь не был из числа инозёмных культиваторов? Но никто сейчас не обсуждал это. Все присутствующие, не тводя глаз, смотрели на Ван Линя. Молли Хай в шоке уставился на Ван Линя. Перемены, произошедшие с Ван Линем за последние несколько месяцев, были просто слишком велики. «Девять раз? Эх, мне это не под сила!» Мучительно вздохнул Молли Хай. Ван Линь стоял прямо в центре площади шириной в 10 тысяч шан, в этот момент на него уставилось бесчисленное множество глаз, но он не обращал на это внимания. Сейчас выражение его лица было мрачным и встревоженным, и было заметно, как его брови начали медленно хмуриться. Сила отдачи демонического барабана сильно ослабла, когда прошла через более чем 3700 печёти жизненной силы, после чего проникла в его тело. Ему нужно было всего лишь задействовать немного своей силы бессмертных, чтобы вернуться в нормальное состояние. Но в тот момент, когда сила отдачи проникла в его тело, он сразу почувствовал от этой силы странную ауру Цы. В этой ауре Цы была аура непреклонности и доминирования, которые как бы подтверждали, что она противостоит небесам. Сила отдачи этого демонического барабана была обусловлена непреклонным и высокомерным характером этой Цы. Любой, кто осмелится спровоцировать его, подвергнется его безжалостной ответной атаке, даже если бы небо обрушилось на него, а он бы удержал небо а затем пронзил его. Такую идею содержала эта Аура Цы. Противостояние. Пробормотал Ван Линь себе под нос. Я был неправ, когда использовал печати жизненной силы для сопротивления этой непокорной силе. Этим я только незримо подавлял идею противостояния в своём собственном сердце. В глазах Ван Лине появилось неожиданное изумление. Всё его существо в это мгновение, казалось, преобразилось, пока он молча смотрел на демонический барабан. В этот момент сидевший на трибуне среди демонических маршалов Маршал Тянь снова приоткрыл глаза и посмотрел на Ван Линя. Ван Линь долго размышлял. Прежде чем сделать шаг вперёд, потом ещё один и ещё, пройдя 19 шагов, он оказался перед демоническим барабаном. Ван Лин не сразу ударил в него, а сначала осторожно погладил ладонью тёмную шершавую поверхность барабана, полную неровностей эти ауры непреклонной ци медленно проследовала по ладони Анлине и проникла в его тело. Он медленно закрыл глаза. В этот момент он, казалось, слился с барабаном демона войны, и его аура медленно исчезла. Мужчина в золотых доспехах нахмурился и с усмешкой сказал. «Ты дурачишься? Неужели это прикосновение к демоническому барабану и есть 15 ударов? Если так считать, то каждый день слуги, которые чистят этот барабан, стучат по нему более сотни раз. «От нелепость!» Не только у него было такое мнение. Сидевшие на южных и северных трибунах демонические маршалы тоже нахмурились. «Что делает этот человек?» Маршал Сюань был в недоумении. «Этот иноземец? Неужели он может общаться с демоническим барабаном?» Послышалась насмешка среди демонических маршалов. «Не общаться, а проникнуться. Я в том году, когда била в этот демонический барабан, тоже почувствовала его внутреннюю ауру ци. Неужели вы забыли это?» шёпотом сказала маршал Юй, «Единственная женщина среди демонических маршалов». После этих слов лица этих нескольких демонических маршалов стали серьёзными, несколько гражданских чиновников на трибунах тоже не могли сохранить спокойствие в эту минуту, и все начали тихо перешёптываться. В глазах Мафея, стоящего среди кандидатов в демонические вице-маршалы, появилась нотка удивления. Он пристально смотрел на Ван Линя и тихо сказал, «Ты тоже почувствовал эту ауру цэ? В миг, когда Ваналин закрыл глаза, эта аура непреклонной Ци стала очевидной. Эта аура Ци медленно собиралась в его теле и сливалась с его изначальным духом. Он полностью погрузился в эту ауру Ци и слился с этим демоническим барабаном. Я не должен сопротивляться ауре непреклонной Ци в отдаче барабана. Вместо этого я должен слиться с ней. Если ясно осознать противостояние в этой ауре непреклонной Ци, то сила отдачи барабана не может навредить мне, а наоборот поможет омыть костный мозг. Примечание редактора. Омывание костного мозга специализированный термин из доосизма, который обозначает преобразование тела от смертного к бессмертному. Также это метафора для полного изменения мыслей и привычек. В нашем сеттинге фраза несёт смысл очищения тела и его переход к новому порядку также влияет и на ментальность. Ван Рин открыл глаза, и в них светилась ясность. Он поднял правую руку и снова легко опустил. Бум! Раздался десятый удар барабана, и эхо пронеслось по всей площади. Тело Ван Линя мгновенно ощутило удар невообразимой силы, исходящей изнутри барабана. В этот момент Ван Линь решительно убрал печать и жизненной силы, в результате чего сила отдачи напрямую вошла в его тело. Сила отдачи двигалась по его телу как сумасшедшая, и в то же время из пор тела Ван Линь начали выделяться чёрные капли пота, Ван Линь почувствовал освежающее ощущение очищения своего тела. Это было чувство, которого он не испытывал с тех пор, как достиг стадии заложения основы. Однако это чувство длилось недолго, и сила отдачи, вошедшая в его тело, сразу же стала неконтролируемой и тиранической. Пока она неконтролируемо двигалась по телу, лицо Ван бледнело обледнёло всё больше. «Омовение костного мозга! Этот парень использует демонический барабан, чтобы очистить свой костный мозг!» В ошеломлении крикнули демонические маршалы. Не только они, но и среди претендентов на должность демонического вице-маршала все изумились. Взглядшийся он на ванлине стал более убийственным. Он многократно поднимал руку, долго колебался и снова опускал. Глаза человека в золотых доспехах стали холодными, и усмехнувшись он подумал про себя. Омовение костного мозга. Я давно служу демоническому императору. И он и правда говорил, что можно очистить свой костный мозг звуком этого демонического барабана. Однако это возможно только в том случае, если у тебя достаточно высокий уровень культивации. И если культивации недостаточно, то от насильственного омовения костного мозга ты получишь только тяжёлую травму». Маршал Тянь, сидевший среди демонических маршалов, приоткрыл глаза. В них блеснул намёк на разочарование, а затем его глаза снова закрылись. «Больше нет никакой необходимости наблюдать за этим ребёнком». Вздохнул про себя Маршал Тянь. Цвет лица в аналинии стал бледным, но глаза его сверкали. В противостоящей силе отдачи этого демонического барабана есть какое-то сознание. Если бы я полностью слился с ним, не задумываясь, то, хотя это и считалось бы противостоянием, но это противостояние всё равно соответствовало бы пути демонического барабана, а не моему собственному пути противостояния. Я был ранен омовением костного мозга не потому, что мне не хватает культивации, а потому, что мой путь другой. В этом мире, будь то культиваторы или другие существа, до тех пор, пока они культивируют, чтобы бросить вызов небесам, у каждого из них своё собственное противостояние. Хотя это всего лишь одно слово «противостояние», но у каждого есть своё собственное понимание, и потому каждый имеет своё собственное дао. Я, Ван Линь, культивировал 700 лет, «Я обладаю пониманием своего пути!» Глаза Ванолиня загорелись так, как никогда раньше. Его лицо все ещё было бледным, но несмотря на это, аура домена жизни и смерти вышла из его тела. Свет в глазах Ванолиня постепенно исчез и сменился грустью и одиночеством. Ванолинь поднял правую руку и легко ударил по демоническому барабану. Бум! Раздался одиннадцатый удар барабана. В это мгновение печальные мысли, следуя за звуком барабана, разнеслись по всей площади и эхом распространились достаточно далеко, чтобы затронуть даже город небесных демонов. Печаль в эхе барабана походила на печаль музыки цитры, она трогала сердце. Печать вошла в его душу, его душа сформировала мысли, и с этими мыслями он ударил барабан, распространив свою идею вместе с боем барабана. Звук барабана наполнен мыслями «Невозможно! Это невозможно!» «Как этот человек смог достичь такого? Это абсолютно невозможно!» Впервые выражение лица человека в золотых доспехах полностью изменилось. Он подсознательно сделал несколько шагов назад и шокированно уставился на на линию. Маршал Тянь впервые полностью открыл глаза и встал, чтобы посмотреть на Ван Линя. На всей площади единственным человеком, который привлёк его внимание, был Ван Линь.